«Зачем Николай Антонович пришёл к нему? Ведь он не был у Кораблёва уже года четыре. Чем Кораблёв был так взволнован?» Когда я вернулся к нему, Николая Антоновича уже не было. Как сейчас помню, топилась печка, и Кораблёв в толстом мохнатом френче, который он всегда надевал, когда был немного пьян или болен, сидел у печки и смотрел на огонь. Он поднял голову, когда я вошёл, и сказал... «Что ты сделал, Саня? Боже мой, что ты сделал?» «Иван Павлович!» «Боже мой, что ты сделал?» — с отчаянием повторил Кораблев. «Ведь это не он, не он. И он доказал это бесспорно, неопровержимо». «Я не понимаю, Иван Павлович, о ком вы говорите?» Кораблёв встал, потом сел и опять встал. «У меня был Николай Антонович. Он доказал мне, что в письме капитана речь идёт не о нём. Это какой-то другой Николай, какой-то промышленник фон Вышемирский». Я был поражён. «Иван Палыч, это ложь, он всё врёт!» «Нет». «Это правда», — сказал Кораблев. «Это было огромное дело, о котором мы ничего не знаем. Там было много людей, какие-то купцы поставщики, и капитан все знал с самого начала. Он знал, что экспедиция была снаряжена очень плохо, и он писал об этом Николаю Антоновичу. Я своими глазами видел эти письма». Я слушал его, не веря ушам. «Почему-то я всегда думал, что письмо, которое я нашел в Энске, единственное, и это известие, что от капитана сохранились еще какие-то письма, ошеломило меня». «Там было много неудач», — продолжал Кораблев. «Какой-то судовладелец снял команду перед выходом в море. С большим трудом достали радиотелеграф, и его пришлось оставить, потому что не достали радиста. Или еще что-то». И почему же Николай Антонович во всём виноват? Ведь это же ясно, боже мой. И я я догадывался об этом, но я он не договорил, и вдруг я увидел, что он плачет. Иван Павлович, сказал я, стараясь не смотреть на эту невероятную картину плачущего кораблёв. Значит, выходит, что он не виноват. «А какой-то там фон! Почему же тогда, в, в таком случае, Николай Антонович всегда утверждал, что он руководил этим делом? Спросите у него, сколько сухого бульона взяла с собой экспедиция, сколько макарон, сухарей и кофе. Почему же он прежде никогда не упоминал об этом фоне?» Кораблев вытер платком глаза, усы. Он достал из стенного шкафчика водку, налил полстакана и тут же немного отлил назад дрожащей рукой. Он выпил водку и сел. «Ладно, теперь все равно», — и он махнул рукой. «Но как я был слеп! Страшно слеп!» Вдруг снова с отчаянием сказал он. «Я должен был убедить ее в том, что это невозможно!» — Невероятно, что даже если это Николай Антонович, все равно нельзя в неудаче такого огромного дела винить одного человека. Я мог сказать, что ты настаиваешь, что это он, потому что ты его ненавидишь. Я молча слушал кораблю. Я всегда любил его и привык уважать, и мне неприятно было видеть его в таком жалком виде. Он сморкался, как женщина, и у него были растрёпаны волосы и усы. «Ненавижу я его или нет?» — сказал я спокойно. «Это не имеет ни малейшего отношения к делу. Я вообще не знаю, что вы хотите этим сказать. Что я настаивал нарочно, то есть из подлых личных побуждений?» Кораблёв молчал. «Иван Павлович!» Он всё молчал. «Иван Павлович!» — заорал я. Вы думаете, что я нарочно впутался в это дело, чтобы отомстить Николаю Антоновичу? Вот почему вы говорили, что если даже это он, а не какой-то там фон, все равно в неудаче такого большого дела нельзя обвинять одного человека. Вы считаете, что я во всем виноват? Говорите же. Да? Считаете?» Кораблев молчал. У меня потемнело в глазах, и я услышал, как сильно и медленно бьется сердце. иван павлович Дрожащим, но решительным голосом сказал я. «Теперь мне остаётся хоть умереть, но доказать, что я прав. И я докажу это. Я сегодня же пойду к Николаю Антоновичу и попрошу его показать мне эти документы и письма. Он убедил вас, что в письме идёт речь не о нём, а о каком-то фоне. Пускай же он и меня убедит». «Делай, что хочешь», — уныл сказал Кораблёв. «Я ушёл». Он не тронулся с места, так и остался у печки, усталый и в полном отчаянии. Мы оба были в отчаянии, но у меня к этому чувству присоединялось какое-то хладнокровное бешенство, а он был в безнадежной усталости, старый и совершенно один в пустой холодной квартире.